Глава 9 Первое, что я почувствовала, — это холодные руки, схватившие меня с обеих сторон. Мужчины, высокие, незнакомые, в темных одеждах. Моя первая реакция — паника. Дыхание участилось, а пульс громко бьется в ушах. Страх охватил меня целиком, как холодная волна. Мои глаза бегали, я пыталась увидеть что-то знакомое, но все вокруг было нереальным и смазанным. «Помогите! Пожалуйста, на помощь!» Пыталась кричать, но мои слова улетали в пустоту. Они тащили меня в фургон, в голове нещадно билась мысль. Это похищение средь бела дня. Я старалась уцепиться за Тимура, который так беспокойно плакал, но меня удерживали и не позволяли прикоснуться к нему. «Мой сыночек Тимур, не надо, умоляю, не трогайте его!» Когда надежды уже не осталось совсем, неожиданно появился он. Я уже практически начала проваливаться в темноту, как вдруг услышала голос Яна. «Отошли от нее!» «Алиса!» Дальше все закрутилось, как в каком-то остросюжетном боевике. Картинки мелькали перед глазами нечетко, обрывками. Я не могла сориентироваться. Тьма поглощала меня, но я старалась дышать и бороться до последнего. Крики, шум... Звуки ударов, вдруг закричала какая-то женщина. Рывок, и я оказалась схвачена, прижата к крепкому телу, ощутив волну тепла и трепета, когда он прижимал меня к груди. Это был Ян. Но как? Как такое возможно? Почему он оказался здесь? Надломленный вздох облегчения вырвался из моей груди, окутывая меня его присутствием. И для этого воображение Находясь на грани реальности и забвения, рисует его образ. Образ того, кто давно живет в моем сердце. Не могу забыть его до сих пор. Отпустить эту мысль, эти запретные воспоминания, эти чувства на грани. Сейчас, в ситуации опасности, я лихорадочно дышала им. Жадно вдыхала его запах, ощущала его прикосновение, его частое и шумное дыхание, касающееся моих волос. Мурашки обрушились на меня, как бури, унесли в ту ночь, когда у нас все произошло. Его руки оберегали меня, его сердцебиение успокаивало мои трепещущие нервы. В этот момент, когда мир рушился вокруг, Ян был тем, кто вернул мне веру в безопасность. Мне казалось это нереальным, невозможным. Я думала, между нами все кончено и никогда ничего не будет. Но он... Бился за меня и прижимал к себе так бережно, что я просто не верила в происходящее. «Алиса, посмотри на меня!» Мое лицо обхватили теплые ладони. Ян легонько меня встряхнул, а потом кто-то сунул мне в руки бутылку с водой. Голова раскалывалась, в теле ощущалась кошмарная слабость, но постепенно темнота рассеивалась, я начала видеть более четко, более ясно соображать. «Приходи в себя, но уже!» Первое, что увидела, это были большие синие глаза, в которых кипела ярость и волнение. Он придерживал меня, усадив на бордюр. Его большой палец скользил по моей щеке, нежно поглаживая. Именно это быстро привело меня в чувство. Его неожиданная близость и появление. «Ты...» — с трудом говорю. «Откуда?» Он открыл бутылку. Поднес горлышко к моим губам, заставляя выпить. Я сделала пару глотков, а он в этот момент смотрел на мои губы, как по ним скатываются капельки воды. Потом плеснул немного воды себе в руку и умыл мое лицо. Отец сказал, что не успевает, попросил меня тебя забрать. Его тон вновь стал грубым. Увидел, как какие-то ублюдки пытаются затащить тебя в машину. «Тимур!» — в ужасе закричала я — но сразу же успокоилась, когда повернула голову влево, увидела Алексея, держащего на руках сына. Малыш на удивление успокоился. Его заинтересовал галстук охранника, которым он тянул ручки и почти не плакал. «Где они? Похитители? Что им от нас надо?» Меня продолжало колотить, прокручивая в голове снова и снова весь этот ужас. «Уехали мы, их спугнули. Еще немного...» Не представляю, что бы они с нами сделали. Ян, бессонов, чудом оказался рядом и вмешался. Счет шел на секунды. Это мне стоило задать тебе этот вопрос: что им от тебя надо? Куда ты вляпалась, Алиса, раздраженно. Что натворила? Я не знаю, растерянно отвечаю, но наш диалог прерывает крик случайно проходящей женщины. Ужас какой! Надо вызвать скорую полицию! На парковке начала собираться толпа зевак. «Пошли здесь, оставаться нельзя. Пусть врачи тебя посмотрят, а я вызову полицию». Ян вдруг подхватил меня на руки, и у меня ёкнуло все в груди. Сердце забилось бешено, когда он нес меня на руках, быстрым шагом направляясь обратно в клинику. Я позволила себе то, чего боялась и стеснялась, прижалась к нему сильней и слышала его сердцебиение. Оно было частым, запредельном, билась будто на грани, так же, как и у меня, в один ритм с моим. Под моими ладонями все горело, когда я касалась Яна Бессонова, ощущая твердые выпуклости мышц под его рубашкой. Он был крепким мужчиной, занимался спортом, следил за собой. Тогда и сейчас. Я часто любовалась им и краснела, подглядывая за ним из окна, когда он подтягивался во дворе на турниках, качал руки гантелями или плавал в бассейне. Все девчонки сходили от него с ума. Он был самым популярным парнем в гимназии и на районе. «Ян», — тихонько позвала, — «я в порядке. Не хочу в клинику. Отвези меня, пожалуйста, домой. Я очень за Тимура беспокоюсь». Ян игнорировал мои слова, больше ничего не говорил, как всегда делал то, что считал нужным сам. Когда мы оказались в безопасности... Он положил меня на кушетку, вышел из кабинета, приложив телефон к уху. Мне сразу стало холодно, одиноко, без его внимания. А прижиматься к его сильному телу тепло и приятно. Меня это успокаивало. Я не люблю все, что связано с больницами. Хочется поскорее оказаться дома. В доме Бессоновых я провела много времени, все детство, поэтому он для меня родной и любимый. Его стены хранят самые теплые воспоминания. Там мы точно будем в безопасности. Алексей вернул мне Тимурку. Я сразу же обняла сыночка, едва сдерживая слезы, повторяла в мыслях бесконечно слова благодарности судьбе, что нам удалось избежать беды. Если бы я только знала, что меня ждет там, на улице, конечно, я бы не вышла из клиники. Но, увидев Карима с Лерой, целующихся без стыда и совести, провалилась в прострацию. Перед глазами до сих пор стоят отвратительные рожи бандитов, как они хватают меня, вырывая из рук ребенка. Хочется умереть от ужаса. Здесь, в клинике, меня завели в кабинет, сказали, чтобы я легла на кушетку. Но я уже отошла, чувствовала себя лучше, даже голова практически не болела. Больше всего я переживала за Тимура. Врачи осмотрели нас, позаботившись о нашем самочувствии. Вскоре заглянул Ян, его лицо выглядело мрачным, так словно я сама виновата в том, что на меня напали. Жди здесь, никуда не уходи, я совсем разберусь. Я поняла, он был недоволен из-за меня, что я словно втянула его в неприятности, воруя его время, чтобы он их разгребал, хотя это его не касается. Спасибо, Ян. Невозможно описать то, как бесконечно сильно я была ему благодарна. Хотелось выразить свою благодарность самыми теплыми словами, но он игнорировал это. «Предупреждаю, отцу ничего не говори. У него слабое сердце». «Что? Папа болен?» «Он тебе не папа». Вдруг рявкает зло. «Не говори ему об этом инциденте, чтобы он не нервничал. Я сам все улажу. Поняла?» «Хорошо, но...» Я испугалась. «У папы что-то с сердцем? Это серьезно? Почему я не знаю?» Хотела уточнить у Яна, что именно случилось, но он не дал договорить. «Своих дел как будто мало. Должен еще с тобой цацкаться». Прокричав это, хлопнул дверью и ушел. Я прикусила губу, чувствуя себя очень виноватой. В следующий час прошел в волнительном ожидании, поскольку ко мне в комнату вошли двое мужчин в форме, и устроили опрос. Я рассказала полицейским все, что знаю, включая приставание Арслана. Они переглянулись, хмурясь, что-то написали в протоколе и ушли. Дальше с ними, похоже, разговаривал Ян. Наконец он вернулся за мной минут через 30, сообщив, что можно ехать домой. Мы покидали клинику с осторожностью, держась все время на стороже. Полицейская машина сопровождала нас до дома, но затем Ян их отпустил, отказавшись от их услуг, чтобы не вызвать вопросы у отца. По дороге домой я пыталась вытянуть из Яны информацию, но у него не было желания со мной общаться, он отвечал коротко, занятый своими мыслями. Думаю, анализировал ситуацию, пытаясь понять, кто за всем этим стоит. «Где сейчас отец?» «Решает рабочие дела, но скоро будет». «О похищении ни слова», — напомнил устрашающе. Фургон объявлен в розыск, личности похитителей пытаются установить. Машину вел Алексей, мы с Яном и Тимуркой сидели на заднем сиденье. Впереди мчалась полицейская машина с мигалками. Глядя на нее, я не верила, что все это происходит со мной. Похищение уже не шутки. — Как ты думаешь, кто мог это сделать? — Алиса, ты глупая или как? — развернулся ко мне в полоборота. — Это или Карим, или Арслан. «Не злись только, пожалуйста. Мне жаль, что я втянула вас в свои беды». Ян тихонько выругался и отвернулся, уставившись в окно, как вдруг мой взгляд случайно упал на его руки и внутри похолодело. Они были разбиты до крови.